Глава 37. Либи выпустила воздух, который так долго сдерживала, даже не сознавая того, и повернулась к столь же ошеломлённому Мэттю. Поглядела на экран Джуда. чтобы оценить его реакцию. Тот выглядел таким же ошарашенным, как и все остальные. Что ж, сомневаюсь, что София ещё долго будет числиться в списке рождественских поздравлений национального общества предупреждения жестокого обращения с детьми, заметил Кэтман. Надругательство над детьми для вас повод для шуточек? спросила Либби. Стрельнув глазами на Мэттью, Кэдмонт тотчас сдался. Прошу прощения. После разоблачения секретов Клер и Софии сразу стало ясно, что пассажиры были тщательно отобраны, исходя из того, что они скрывают. И больше ничего на свете не вызывало у Либби такую же ненависть, как секреты. В голове у неё зазвучал набатный колокол тревоги. Её брат Ники скрывал свои суицидальные наклонности от семьи со дня выписки из больницы. А Уильям утаивал от нее свои шашни с офисной стажеркой. Какие секреты может скрывать от нее Джуд? «Не могут ли обвинения хакера быть облыжными?» — обратилась она к Джеку. «Или хотя бы замалчивать часть истины?» Избегая встречаться с ней взглядом, тот уставился на экраны. Но Либи все равно продолжила. «Он использует каждого из нас». чтобы подставлять пассажиров. Как только они представят лучшую версию самих себя, он из-под тяжка наносит смертельный удар своими обвинениями. Но откуда нам знать полную правду, если он не позволяет им представить контр-аргументы? «Контр-аргументы?» Джек резко фыркнул. «Вы не врубаетесь в ситуацию, мисс Диксон. Мы уже давно играем не по правилам, Куинсбери. Или хотя бы сохраняем подобие честности?» Правила Куинзберри. Кодекс честного ведения боксёрских поединков, сформулированный в 1867 году. Их автором был Джон Грем, но за ними закрепилось имя маркиза Куинзберри, оказавшего автору материальную и моральную поддержку. Хакер не признаёт ничего, кроме собственной повестки дня. Я не дура, сама вижу, отрезала она. то, что он делает, зеркальное отражение того, что происходит на ваших разбирательствах. Вы ведь тоже никогда не даёте нам полную картину, а? Вы говорите нам ровно столько, сколько считаете нужным, прежде чем принудить нас решать, кто виновен, жертва или автомобиль. А поскольку такая уйма улик засекречена, почти всегда проклятие обрушивается на голову жертвы. Так что его действия на самом деле ничуть не отличаются от ваших. Вы дезинформированный и невежественный, мисс Диксон. Нам ничего не остаётся, как позволить пассажирам поведать нам, почему они должны жить, и ради них уповать, что они были честны. А если нет, до да поможет им тогда Бог. Либи поглядела Джеку прямо в глаза, пронзительного взора, недавно пугавшего её, как не бывало. Он проиграл свою схватку. Почему вы сдались настолько легко? спросила она. Потому что не могу ничего поделать, чтобы хоть чем-нибудь помочь мисс Арден. Нет, я имею в виду не только Клер. Я имею в виду происходящее здесь. Вы не поднялись бы в карьере до таких высот, если б не прокладывали путь зубами и когтями. Почему ваш телефон больше не приклеен к куху, как в начале? Почему вы не вмещаете злобу на своей канцелярии и больше не требуете соединить вас с центральным правительственным оперативным штабом. Одна из множества проблем с вами, поколением двухтысячных, то, что вы слишком много думаете и слишком вникаете в ситуации, которые не требуют вашего вмешательства. На вашем месте я бы сосредоточился на том, что ваш дружок Джуд скрывает за своим невидящим взглядом. Либе не клюнул он на эту удочку. У хакера на вас что-то есть, не правда ли? «Не городите чепуху!» Взгляд Джека на миг метнулся к собственному изображению на экране. Но отрицание прозвучало не настолько ядовито, как ожидала Либи. Она повернулась к нему всем телом. Джек остался неколебим, словно боясь, что малейшим движением может что-то выдать. «Я права, так ведь?» — продолжала Либи. Он ни раз и ни два намекал, что ему известно нечто... или о вас, или о процессе расследования. И вы не знаете, что ему ведомо. И потому, ради перестраховки, предпочитайте сидеть и не рыпаться. Уж если он знает так много о пассажирах, то и о вас ему известно немало. У вас очень агульное воображение, мисс Диксон. Вы просто тянете резину в надежде покинуть эту комнату, получив как можно меньше боевых шрамов. И тут Джек, наконец, поглядел на нее. Его молчание говорило красноречивее всяких слов. Либи снова переключила внимание на стену экранов. Лицо Софии было абсолютно бесстрастно, словно стоп-кадр. Сложив руки, она устремила взгляд куда-то мимо камеры сквозь ветровое стекло автомобиля. Мне что, нужно спрашивать, как соцсети отреагировали на разоблачение нашего национального достояния? осведомился хакер. Мнение, как раз в духе ожидаемого, откликнулся Кэдман. Полагаю, можно смело утверждать, что на данный момент она самая ненавидимая женщина на планете. До столкновения осталось 45 минут. Как не двинуться ли нам дальше? предложил хакер. Давайте продолжим с одной из половин единственной женатой пары на нашем процессе.